Теперь, когда их обоих нет, не думаю, что нарушу врачебную тайну, если скажу вам, что Лайла Луми заходила ко мне раз в год для рутинного осмотра. Как мне помнится, у нее не было сколь-либо серьезных проблем со здоровьем. У Сама были небольшие шумы в сердце, ничего больше. Я предложил ему диету, чтобы уменьшить содержание холестерина, и осматривал его раз в полгода». Доктор Роусон пролил пальцами правой руки по голове, приглаживая несуществующие волосы, потом улыбнулся, словно извиняясь. — Не думаешь что это может как-то вам пригодится Я вот что хотел узнать, — сказала Эмми. — Быть может, кто-то из них упоминал в разговоре с вами о Делибейтсе? Улыбка исчезла с лица доктора Роусона. — Об этом они никогда не говорили, — ответил он. — И я не спрашивал. — Понятно, — Эмми кивнула. — Спасибо за то, что уделили мне время. Доктор Роусон посмотрел на нее сквозь верхнюю часть своих бифокальных очков. — Вы не будете возражать, если я задам вам вопрос? — Нет. — Хоть кто-то в городе сообщил вам какие-либо сведения об этом деле? — Нет. — Да сколько раз она сегодня будет повторять это слово, — подумала Эмми. Она надеялась, что немного, но, к сожалению, — Она была самым употребительным не только в ее устах. Позвольте сказать вам кое-что, юная леди. Местные жители не любят вспоминать о случившемся. Откровенно говоря, не могу сказать, что я их осуждаю за это. Что было, то прошло. И, по их мнению, вытаскивать на свет подробности тех давних событий так же бессмысленно, как выкапывать из могилы тело Нормана Бейтса. — Вы почти что стихами заговорили, — пробормотал хан гипс Доктор Роусон польщенно улыбнулся и произнес, обращаясь с Простите, надеюсь, я вас не обидел? — Нет, — ответила она. — Опять то же самое добавила она про себя. После ритуального обмена любезностями они с гипсом покинули кабинет. хан проводил ее к выходу, и они вышли на улицу. Эми отметила, что движение стало более оживленным, и возле магазинов припарковано куда больше машин, чем прежде. Перед супермаркетом на противоположной стороне улицы имелась своя парковка, половина мест на которой уже была занята. — Мне следовало предупредить вас, — заговорил гипс что старик несколько чувствителен. Надеюсь, вы простите меня. Эми мысленно поздравила себя с тем, что на этот раз удержалась от слова «нет». — Это я должна просить у вас прощения, поскольку заставляю таскаться со мной туда-сюда, — сказала она. — Никаких проблем, — улыбнулся Гипс. — Дали мне хоть какое-то занятие. Днем я часто мучаюсь бессонницей. — Может, вам стоит обратиться к врачу? — Насчет бессонницы? — Нет, насчет чувства юмора. — Ваша взяла Гипс, — откинул ее быстрым взглядом. — Следующая остановка. — Магазин лумиса такого магазина нет после того как сэм умер дело перешло к бабу питерсону и знает что он сделал гипс сказал на витрину спра от них даже человек не обращающий внимания на вывески непременно увидел бы фамилию которая занимала все пространство над витрины магазина с кабиных изделий дело и правда перешло к бабу питерсону а жаль подумала эми когда они вошли в магазин, и Гипс представил ее хозяин Питерсон оказался невысоким человеком средних лет, потерпевшим поражение в борьбе с брюшком. Волосы у него были цвета перца с солью, глаза и лицо серые. Едва Гипс представил ему Эми, приветственная улыбка исчезла с его лица, сменившись каменным взглядом. — Вы та самая журналистка, которая остановилась в гостинице? — спросил он. Эми кивнула. — В таком случае, вы, полагаю, знаете также, зачем я здесь? — Еще как. Его взгляд каменел все больше. — Не откладывая в долгий ящик, скажу сразу, что касается меня, то мне сообщить вам нечего. Хангибс нахмурился Послушай, Боб. Питерсон пропустил его реплик мимо ушей, не сводя глаз с Эми. — Поймите меня правильно. — Лично против вас я ничего не имею, просто я уж... Давно решил, что никогда не буду говорить об этом деле и до сих пор держу слово. Эми подождала, пока он закончит.